Прелестный роман. Пуласки, Висконсин. Билли Бевинзу Фрица показалась отличной девахой. Но, как выяснилось, мотивы приглашать на свидание у него были иные, не романтические. Он пока ей не говорил, но на самом деле подыскивал себе новую девчонку для воздушного представления.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 Мамуля, ясное дело, была против, но видела, как Фрица несчастна. Три другие ее дочки, такие домашние, но не Фрицы. На консервной фабрике Фрица подала заявление. Неделю спустя Билли снял для нее комнату в той же гостинице, где жил сам. Она переехала в грэн на насовсем и начала странствовать с воздушным цирком. К Папулиному восторгу в Пуласке этот карьерный рост стал главной новостью. Мисс Фрицы Юрда бралинские Амелия Экхарт из Пуласки. Теперь в воздушном цирке.